Глава двенадцатая. Пожалуй, миром дело не закончится. Сейчас нас будут немножко убивать. И самое противное: все преимущества на их стороне. Ватажник с гнилыми зубами вцепился в Карла, попытался просунуть руку в карман кафтана. Убери грязные лапы, мерзавец! Вспыхнул кузен, вырываясь из т и с к о в захвата. Его слова только подлили м а с л о в огонь. Разбойники, точно стая бродячих псов, кинулись на нас, размахивая к и с т е н я м и Кузен даже не успел выхватить шпагу, его прижали к стене, отделив от меня, и стали избивать. На помощь, Дитрих! закричал он. Я действовал интуитивно и грязно, ударил головой ближнего противника, двинул коленом между ног второго, перехватил занесенный кистень у третьего и, к р у т а ну ватажника в на 180 градусов, умудрился врезать его же оружием по обступившим Карла разбойникам и едва не оглох от послышавшихся воплей. Мама! Вылупавший на колени ватажник, обхватив руками проломленную башку, сквозь пальцы сочилась кровь. Меня чуть не передёрнуло. Нет, одно дело видеть такое в ужастиках, и другое столкнуться наиву. Я все-таки не могу привыкнуть к кровавому зрелищу. Что же ты творишь? Завопил разбойник с гнилыми зубами, отступая от Карла. Лопцуйте этого гада, он Митюху убил. Может, убил, может нет. Эти гады живучи. Нормальный человек давно бы умер, а в с я к а я сволочь будет коптить белый свет еще много-много лет. Вот так п о д у р а ц к и устроен наш мир. Внимание ватажников переключилось на меня. Кузен воспользовался наступившим замешательством, резким движением выхватил шпагу. Лезвие быстро нашло жертву. Бандит удивленно схватился за живот и тихо опустился на мостовую. Я схватил ближайшего разбойника за длинные растрепанные волосы, торчавшие по сторонам, будто перья гигантской птицы, рванул вниз и со с м а к о м впечатал коленом в лицо. Надеюсь, от его носа осталось лишь жалкое напоминание. Страх действительно удесятеряет силы. Дотоле да не очень послушные руки работали будто новенькие. Бежим! крикнул я на ухо разгорячившемуся Карлу. Куда? Почему? не понял он. Бежим! закричал я решительно, подталкивая его в направлении освещенных улиц. Не хватало влипнуть еще в одну неприятность. Квотажникам в любой момент могла прийти подмога, да и эта шестерка все еще представляла для нас угрозу. Карл послушался окрика и припустил во весь дух. А из малого выйдет неплохой спринтер. Жаль, олимпийское движение пока не в ч е с т и Мы бежали долго до колик в легких и удалились на приличное расстояние. Все, сказал я, останавливаясь. На сегодня марафонского бега хватит. Давай искать постоялый двор. Герберг, поправил Карл. Оказывается, так на и н о с т р а н н ы й манер назывались в то время дома для приезжих. На весь Петербург, согласно царским указам, гербергов было настроено штук 25. На первый нам повезло наткнуться практически сразу. Он назывался шведский трактир и занимал двухэтажное продолговатое здание из кирпича с деревянной крышей, высокими английскими окнами, украшенными орнаментом и узкими неудобными воротами. Мы прошли по дорожке, усыпанной красным гранитным песком, и распахнув тяжелую дубовую дверь, оказались в трактире. Здесь было тепло и уютно. Натопленные раскаленные печки излучали нестерпимый жар, но после промозглой питерской погоды он воспринимался как манна небесная. За широкими деревянными столами на грубо отесанных лавках сидело несколько постояльцев, судя по разговорам, в большинстве иностранцы. Я слышал преимущественно немецкую, французскую и английскую речь, перемежавшуюся руганью и специфическими морскими терминами. Очевидно, шведский трактир был излюбленным местом пребывания моряков с купеческих кораблей в большом количестве, пришвартовавшихся в гостеприимных гаванях Санкт-Петербурга. Многие курили, кольца дыма вздымались к грязно серому потолку, освещенному двумя люстрами. Из кухни доносились аппетитные запахи готовящейся пищи. Между столами сновали с подносами в руках две женщины в темных платьях длиной почти до пят, белых передниках и на к р а х м а л е н ы х чепцах голландского фасона. Одна сразу направилась в нашу сторону, посадила за столик возле окна, ловко смахнула тряпкой невидимые крошки и застыла над нами в позе вопросительного знака: «Что изволите, господа?» Для начала принесите нам ч а ю с медом, сказал я. После сытного обеда в доме Густава Берона есть не хотелось, но горячий чай будет в самый раз. Мы порядком промерзли, набродившись по вечернему Петербургу. Служанка быстро выполнила заказ, принеся две дымящиеся чашки и с т о ч а в ш и е крепкий аромат душистого чая. Еще что-нибудь? Снова осведомилась служанка. Душенька, скажите, у вас можно снять комнату дней на десять? – спросил я. Сегодня как раз освободилась одна. Шкипер с а г л е ц к о г о судна утренняя заря, комнату после себя оставили, уплывают они, – пояснила женщина. Тогда мы возьмем одну на двоих, – уточнила служанка. Да, как-нибудь устроимся. Сколько, кстати, стоит это удовольствие? Рубль в день вместе с едой. Пояснила женщина. Сколько? Хором воскликнули мы, п а м я т у я что для России это большие деньги, скажем, за двадцать рублей можно купить вполне приличный дом в деревне. Рубь, спокойно повторила женщина. Дешевле во всем Петербурге не найдете. В Ливонии еще дороже выйдет. Сорок копеек сверху нашей цены положите. Да и мест свободных может не оказаться. У нас комнаты не простаивают, не вы, так другие постояльцы появятся. Ежели хотите найти того, кто квартиры в н а ё м сдаёт, знаете, это и дорого, и опасно. А если с т о л о в а т ь с я не каждый день, закинул удочку я. Поговорю с хозяином. Женщина ненадолго оставила нас и вернулась, чтобы сообщить более приятную новость. Хозяин согласен сдать вам комнату за семьдесят копеек в день, если будете только завтракать. Берем! Поспешно закивали мы. Похоже, наши финансы исчерпаются к сроку указанному Бероном. Ну да ничего, как-нибудь п р о р в е м с я Лишь бы эти полторы недели протянуть. Служанка отвела нас на второй этаж. Комната была уже готова, пол подметён и в ы м ы т мягкая постель расстелена, под кроватью спряталась ночная ваза, на тумбочке горела одинокая свечка ночника. Может, господа пожелают скрасить своё пребывание женским обществом? С притворным смущением поинтересовалась служанка. Гостиничный сервис во всём его очаровании. Мы переглянулись. Карл почесал голову, развел плечами. э Как-нибудь в другой раз, решил за всех я. Вас ж двое, понятно. Не буду мешать. Покойной ночи. Разочарованно хмыкнула женщина и быстро удалилась за дверь. Я правильно понял, что она приняла нас за... открыл рот кузен. Правильно, прервал я. Но разборки отложим на будущее. Еще будет возможность доказать этой жрицы любви, что она в нас сильно ошибалась. А пока т у ш и свет. Спать хочу больше, чем. Но ты меня понял, Брателла. Еще в тюрьме я приучил его разговаривать со мной больше й частью на русском. Так будет легче а с с и м и л и р о в а т ь с я в столь неприветливой России. Какой никакой, а козырь. Иной раз меня заносило, и я ни капли не смущаясь, вставлял в речь жаргонные словечки, понятные разве что моим современникам. Молодости свойственно схватывать информацию на лету, а по законам подлости в первую очередь усваивается всякая дрянь. Карл постепенно входил во вкус и уже мог при желании заткнуть за пояс любого урку из 21 века. Мы так устали, что не раздеваясь, бухнулись на кровать и заснули до самого утра. Уверен, от нашего богатырского храпа стены ходили ходуном. Разбудили нас чьи-то шаги и деликатный кашель за дверью. Пожалуйста, спуститься и откушать, сообщила незнакомая служанка. Вам уже накрыто. Плотно перекусив, мы выбрались из-за стола и посвятили день прекрасному ничего не деланию. Гуляли по улицам города, г л а з е л и на украшенные скульптурами и живописными изображениями триумфальные ворота, возведенные в честь переезда императрицы из Москвы на постоянное жительство в северную столицу. Анна и о а н о в н а решилась на такой шаг после долгих уговоров Миниха, который и возглавил масштабную перестройку города. Нынешний Санкт-Петербург. Многим обязан его инженерному и руководительскому т а л а н т а м Ворота поставили неподалеку от деревянной Троицкой церкви и домика Петра I скромного, состоящего всего из двух комнат. Домик выкрасили в красный цвет, а чтобы он простоял дольше на память потомкам, соорудили над ним специальную крышу, удерживающуюся на каменных опорах. Великий император любил бывать в Троице, приходя туда со всей семьей. К вечеру мы едва волочили ноги, однако нас переполняли впечатления. Карл находил, что к р а с и в е е города нет нигде в Европе, разве что Венеция. Вздыхал он. Полторы недели пролетели как один миг. Карл все же устроил рандеву бойкой с л у ж а н к и служанке, и она сняла с него все подозрения. Я пока предпочитал воздерживаться от слишком тесных контактов с женским полом. Не то, чтобы меня можно назвать монахом, просто свободные отношения никогда не привлекали. Я из тех, кто ищет большой и чистой любви, и не раз на том обжигается. Отдав хозяину Герберга последние деньги, мы отправились на поиски полковой канцелярии из Майловского полка. Благодаря любезности встреченных прохожих не пришлось долго кружить по городу, ибо в привычном понимании 21 века военного городка как такового с казармами, оружейкой, клубом и так далее не имелось. Был небольшой полковой двор. В котором размещались помещения, отведенные под канцелярии, штаб, магазины, конюшенные, анбары, слесарные мастерские, цейхгаус, место для хранения оружия и боеприпасов, а также оборудованный плац, где производилось обучение. Сами служивые от травы до травы проживали в палаточных лагерях, а потом отправлялись на зимние квартиры, становясь на постой к горожанам. К примеру, нижние чины Семёновского полка размещались в четырех с лишним сотнях обывательских домов, порой расположенных довольно далеко друг от друга. Разумеется, чтобы поднять полк по тревоге, требовалось потратить уйму времени на сборы. К тому же далеко не везде в городе имелись мосты, и солдатам приходилось искать всевозможные способы переправы. В начале 3 0 д ц а т ы х годов XVIII века Измайловский полк размещался в 4 7 1 одном обывательском доме в Москве. Затем два батальона проделали путь до Петербурга и стали на постой на Адмиралтейской стороне. Третий батальон застрял в первопрестольной еще на некоторое время и лишь в 1734 году перебрался в город на Неве, расположившись на стороне Петербургской. Солдаты, охранявшие ворота, которые велели в полковой двор, объяснили, как найти канцелярию. Казалось, двери этого небольшого деревянного дома были всегда на распашку. Вбегали и выбегали курьеры, стремительной походкой выходили офицеры, хватало и лиц в партикулярном, то есть штатском платье. Мне не раз во времена армейской службы приходилось бывать в штабах воинских частей. Обычно, прежде чем проникнуть внутрь, посетителю предстояло пройти контроль дневальных и дежурного офицера. Здесь же за дверями располагалась деревянная скамейка, на которой сидели двое караульных, преспокойно игравших в карты. Уже только один вид скучающих солдат ввел меня в изумление. Если бы кто-то из моих бывших начальников набрел на такую картину, парням пришлось бы коротать несколько суток на губе. Сади назад, не почтительно произнес караульный, только что побивший к о з ы р е м карту напарника. Чего ищете? Нам нужна полковая канцелярия. По какому вопросу? Спросил он. На счет зачисления в штат полка? Неужто вакансии у нас появились? удивился второй караульный, с д а в а я карты. А мне говорили нету. Как же, держи карман шире, так тебе и скажут. Ухмыльнулся его напарник. А вы ступайте в Унтерштаб, вторая дверь налево, спросите полкового комиссара. За него сейчас их высокоблагородие капитан Касаткин. Спасибо, б р а т ц ы поблагодарил я. Мы прошли по коридору, постучались в дверь и оказались в прокуренной комнате, где записными ь м е н столами корпели писаря, заваленные грудой бумаг. Как и в 21 в е к е у них было полно работы, ибо б ю р о к р а т и и в России всегда х в а т а л о с избытком. Здравствуйте, мы ищем полкового комиссара господина Касаткина, сказал я. В ответ только скрип перьев душуршания бумаги. Наконец, сидевший за ближайшим столом писарь отставил ч е р н и л ь н и ц у в сторону, промокнул исписанный лист и, подняв голову, спросил: «Зачем вам понадобился, Виктор Иванович? Господин подполковник Густав Берон сказали явиться в канцелярию из Майловского полка на предмет поступления на службу». Имя младшего брата всесильного фаворита произвело впечатление на нас разом уставились пять пар любопытных глаз. Наступила полная тишина. н а зовите ваши имена, с предыханием попросил учасливый писарь. Мы представились. Подождите здесь, сказал писарь. Я доложу господину полковому комиссару, о вас. Потом он вернулся и пригласил войти к капитану, к занимавшему отдельное помещение. Только поаккуратнее, попросил писарь, и я понял, почему. Полковой комиссар выглядел неважно, то ли болел, то ли мучился от тяжелого похмелья, а может и все разом. Ворот измятого мундира расстегнут, не расчесанный парик небрежно кинут на подоконник, башмаки покрыты грязью, чулки сползли, лысоватая голова, похожая на еловую шишку, вся в буграх, лицо покрыто мелкими о с п и н к а м и Я уже успел привыкнуть к тому, что внешность многих встреченных жителей вынужденно носила следы этой страшной болезни. Прививки от оспы начнут делать гораздо позднее, при Екатерине Великой. Мне Касаткин напомнил бывшего р о т н о г о Мы боялись его до ужаса, ибо наш старлей был человеком настроения, а менялось оно у него чаще, чем ветер. Если все в ажуре, рота блаженствовала; если нет, летали даже старики. Капитан Касаткин посмотрел мутным взором и заплетающимся языком произнес. К сожалению, господа бароны, вакансий в полку нет. Все места заполнены. Рад бы помочь, да нечем. Так что а у ф Видерзейн, господа. Он помахал рукой, будто провожал нас на в о а к з а л е Но как же так? Выступил вперед Карл. Нам сообщили, что берут в гренадеры полка, сказали прийти через десять дней. Он растерянно замолк, не зная, что сказать дальше, и теперь переминался с ноги на ногу. Мне ничего об этом не известно. и к н у в произнес Касаткин. Если бы в счасть поступили бумаги насчет вас, я бы знал, с и н е п р е м е н н и е бы знал. Но он опять икнул. Не знаю. Вот такие дела. И что? Никаких вариантов? Хмуро спросил я. Похоже, Густав Берон просто нас забыл. Ничего удивительного, высоковзлетевшим людям свойственны провалы в памяти. Скажите, вы были на регулярной службе? Осведомился к а с а т к и н Нет, ответил и м ы р а з о м Я-то, конечно, был, но светить этим при Карле не стоит. Да и чем может пригодиться здесь тот год, отданный российской армии времен сплошных перемен, не всегда к лучшему? О службе солдатской, о бартикулах и экзерцициях ничего не ведаете? Продолжил спрашивать. Разумеется, нет. И непременно хотите попасть в гренадеры л й б г в а р д и и Усмехнулся полковой комиссар. А вы знаете, что многие, дабы попасть в нижние чины гвардейских полков, вынуждены изначально побыть в обозе извозчиками? Они ухаживают за лошадьми и повозками, а там, по привыкнув к военным порядкам и требованиям, переименовываются в солдаты, как только появляются вакансии, и на их места прибывают новые рекруты. Но, господа фон Гофен и фон Браун, готовы начать карьеру с полковых и з в о з ч и к о в